«Ходят слухи», – произнес Сэнгстрим и звертел головой, желая убедиться, что кроме него и фармацевта в крохотной аптеке никого не было. Фармацевт походил на гнома со скрюченной фигурой, сморщенным лицом и весьма неопределенным возрастом – от 50 до 100 лет. Они были одни, но Сэнгстрим все равно понизил голос до шепота. «Что, у вас имеется яд?» который невозможно обнаружить никакими средствами. Фармацевт кивнул, он вышел из-за прилавка, запер дверь на ключ, вернулся обратно и указал на еле заметный вход в служебное помещение. — Я как раз собирался выпить чашечку кофе, — сказал он. — Пойдемте, я угощу вас. Сэнгстрим шагнул за прилавок и вслед за гномом очутился в небольшой комнате от пола до потолка, установленный полками с пузырьками и бутылками всевозможных размеров. Фармацевт включил электрокофеварку, достал две чашки и пригласил Сэнгстрема к столу. Сам он уселся напротив. «Я вас слушаю», — сказал он. «Кого вы хотите убить и почему?» «Какое это имеет значение?» — буркнул Сэнгстрем. «Разве недостаточно, что я плачу деньги?» Фармацевт перебил его, подняв руку. «Для меня это имеет значение. Я должен быть уверен, что вы заслуживаете того, что просите. В противном случае...» Он пожал плечами. «Ну хорошо». Сэнгстрим вздохнул. «Вы спросили?» «Кого?» «Мою жену». «Что же касается почему?» И он пустился в долгие рассуждения. Кофе скипел, и фармацевт извинился и наполнил чашки, а Сэнкстрим все еще продолжал говорить. Наконец он умолк. Фармацевт кивнул. «Да, изредка я даю людям яд, о котором никто не знает, если считаю, что они того заслуживают. Я не беру денег, я помог многим убийцам». «Прекрасно», — заявил Сэнкстрим, — «прошу вас». Дайте мне его поскорее. Фармацевт улыбнулся. Уже. К тому времени, как вскипел кофе, я решил, что вы вполне заслуживаете небольшой дозы. Как я уже говорил, вы получили ее бесплатно. Но противоядие стоит денег. Сэнгстрим побледнел! но он заранее подготовился, если не к такому обороту дела, к шантажу или обману, и, не колебаясь, вытащил из кармана пистолет. Маленький фармацевт ухмыльнулся. Ха -ха -ха, не посмеете, разве удастся вам найти противоядие? Он махнул рукой на полке среди тысяч пузырьков и бутылок, или наоборот, быстродействующий яд. Конечно, вы можете решить, что я вас обманул, и никакого яда не существует. Что ж, в таком случае стреляйте. Ответ вы узнаете часа через три, когда он начнет действовать. Сколько стоит противоядие? Хрипло спросил Сэнгстрим. Цена вполне разумная. Тысяча долларов. В конце концов, каждый человек должен жить, если мое хобби — Предотвращать убийство, почему бы мне на нем не зарабатывать? Как вы считаете?» Сэнгстрим проворчал что-то нечленораздельное. Положил пистолет рядом с собой на стол, вытащил бумажник и отсчитал тысячу долларов сотенными купюрами. Прежде всего необходимо получить противоядие, а там можно посчитаться с проклятым гномом. Фармацевт спокойно сидел на стуле, не делая попытки забрать деньги. «И еще!» «Одна маленькая деталь», — сказал он. «Вы сейчас напишите письмо, где расскажете о своем намерении. Надеюсь, бывшим. Затем вам придется подождать, пока я отправлю его своему знакомому из уголовной полиции. Это послужит гарантией безопасности как вашей жены, так и мне лично. Как только я опущу письмо в ящик, вы получите противоядие. Вот первой бумага. «Да, кстати, еще одна просьба, но я на ней не настаиваю. Пожалуйста, рассказывайте повсюду о моем замечательном яде. Кто знает, мистер Сэнгстрим, если у вас есть враги, жизнь, которую вы спасете, может оказаться вашей собственной».